Глава двенадцатая Червоточина мерно вращалась, периодически выплевывая серебристые светящиеся силуэты. Я опасливо наблюдала за ней сквозь окно бойницу рядом с черным ходом. От него узкий подвесной мост вел через пропасть, проходя прямо над порталом в иной мир, завораживающе и смертельно опасно, настоящий аттракцион. Именно здесь пропал Дорманд. «Упал или сам прыгнул? Нам предстоит у него выяснить, если сумеем спасти. Отсюда будем вытаскивать брата», — предположил Донал. Он держал в одной руке увесистую шкатулку, в другой — мой неизменный ханк. «Больше инструментов не брала. Хватит того, что наверху сейчас начнется концерт. Здесь мы и малыми силами справимся». Руэри тоже смотрел в окно, из зала, ждал нашего сигнала. Начинать оркестровую мелодию закрытия портала нужно после того, как мы извлечем старшего Шонаси, если мы его, конечно, сумеем извлечь. Но пессимистические настроения я старательно гнала прочь. Пока что ждем здесь. Я обернулась на взъерошенного, сосредоточенного крошку и в десятый раз переспросила. «Ты уверен, что справишься?» «Обижаешь!» — фыркнул тот и взъерошил каменные чешуйки еще сильнее. «Не обижаю, обеспокоюсь. Я наклонилась и погладила его по шершавой спине. Как наждачкой по ладони. не слишком приятно и ссадины остались, но зато подействовало. Дух немного успокоился. Нервничала не только я. Дракончику предстояла ответственная миссия — нырнуть в червоточину и отыскать каким-то образом на той стороне Дормонта. Он утверждал, что хозяина чует, и чем ближе к порталу, тем сильнее. Раньше бы прыгнул, но боялся ледяных, а с нами ему вроде как не страшно. Про то, что меня саму колотит от ужаса, я предпочла не сообщать. Однако обилие морозных духов действительно опасно. А если за воронкой их еще больше? Если их не отвлечет наш маневр, Что именно могут сделать с крошкой, не уточнялось. И так ясно, что ничего хорошего. Как минимум, он рискует заблудиться и остаться в мире. По ту сторону а когда портал закроется оборвется его связь со стенами замка тем самым прерывая его существование дракончик погибнет меня этот пункт плана откровенно смущал крошка же не видел ничего особенного в том чтобы рискнуть собой во благо хозяина особенно сейчас когда за его спиной мы не переживай ты так лучше отвлеки этих он боднул мою ладонь головой подставляя уши под почесывания «А я прошмыгну мухой!» «Готовься, Доналл!» — скомандовала я. Лорд, видимо, уже привык подчиняться. Ничего удивительного, учитывая его матушку. Молча оставил мне инструмент и поспешил со шкатулкой под мышкой по извилистому коридору на другую сторону замка. Мы с крошкой ждали довольно долго. все таки путь не близкий. Но, наконец, прогремел первый залп. Взвыли шутихи, короткой очередью отстрелялись петарды. Тепла от них никакого, только шум и треск. Для привлечения внимания самое оно. Ледяные навострили уши и повернули голову в сторону звука. Выглядело жутковато. Словно ими управлял некий общий механизм. Настолько синхронно они двигались. Первый фейерверк взмыл в небо и рассыпался миллионом искр. Как я и ожидала, ледяные рванули следом, ловить горячие осколки огненного шара. Жаль, запас небольшой. Я все таки не пиротехник, специализация на конкурсах, а не огненных шоу. Брала больше для себя, на Новый год запустить с крыши офиса. Знала бы, что пригодится, весь чемодан бы набила, но уж как есть. Доналу были даны строгие указания поджигать по одной ракете. Только когда первая исчезнет с неба окончательно. Минуты три у нас будет. «Пора», — шепнула я крошке. Дракончик не медлил ни секунды. Человеческий глаз за ним не способен уследить. Вот только что лежал у моих ног, а через мгновение его нет. Лишь зеленый хвост мелькнул на середине моста и провалился в червоточину. Собрав остатки храбрости, я распахнула дверь и, пробежав по дорожке, уселась у самого моста. На него влезать не рискнула. Он угрожающе качался под порывами ледяного ветра, а мне руки нужны, чтобы играть, а не хвататься за перила». Где-то в небе резвились ледяные, греясь в неожиданном водопаде тепла. Пальцы коснулись ханга, бережно огладили рельефные металлические бока, извлекая первые ноты. Я немного модифицировала мелодию призыва, настроив ее на крошку. Ну, как настроив? Вставив те звуки и переливы, что вызывали у него наибольшую приязнь. Мне оставалось лишь уповать на то, что новый вариант подействует как надо, И не призовет на мою голову кружащуюся в вышине тучу морозных духов. Гулки и переливы ханга разносились эхом по ущелью, множась и искажаясь, мне не нужен был оркестр. Редкие паузы заполнял повтор, исполняемый отраженным звуком. Червоточина продолжала вращаться, но ее цвет постепенно менялся, словно изнутри кто-то пролил банку с белой краской, и серовато-сизые тучи принялись светлеть из сердцевины воронки наружу. Залпы фейерверка причудливо вплетались в мелодию, а они становились все реже. Донал экономил заряды как мог, но они явно заканчивались. Тридцать штук, не бесконечность. Наконец прозвучал финальный аккорд мелодии, и словно по сигналу в облачном сумраке что-то зашевелилось. Первым, натужно хлопая крылышками и вытянув шею вверх, показался крошка. Не знаю уж как дракончик умудрился осилить такой вес, но в лапах он крепко держал обмякшее тело. Рубашка выбилась из брюк и развивалась в неощутимом для меня потоке воздуха. Мужчина был босс, длинные волосы закрывали лицо, а синюшный оттенок кожи не внушал оптимизма. Но в целом, даже при условии, что это труп, он выглядел куда лучше, чем должен был бы пять лет спустя. Заморозка, конечно, могла оказать влияние. Следом, будто привязанной веревочкой, из недр воронки один за другим появились еще люди. Три мужчины в форме лакеев и одна горничная. Грудь сдавил приступ ярости. Ох уж эта леди Шонаси! Она что, сначала хотела сына силой вернуть, а потом на клубничку выманивала? Или наоборот? «Помогай, давай!» Тем временем пропыхтел дракончик. Он завис под самым мостом, но никак не мог подняться еще выше, чтобы опустить на него драгоценную ношу. Я заметалась, чуть не уронив Ханк в червоточину, оставила на скале и поспешила к середине моста, на ходу пытаясь сообразить, что делать. Этот момент мы не предусмотрели. Как мне одной вытащить здоровенную тушу? Одной рукой намертво вцепившись в опору перил, другой я ухватилась за воротник рубашки, еле дотянулась и дернула вверх ткань опасно затрещала. Обидно получится, если мы сейчас оба рухнем обратно и остальных утянем. Я уже догадалась, что слуги действительно каким-то невероятным образом метафорической веревочкой привязаны к Дорманту. И если он сгинет окончательно, сгинут и они. Ну, и я за компанию. Мимо меня промелькнуло что-то темное. Неизвестно откуда взявшийся Донал нырнул вниз чуть ли не по пояс. Ухватил брата под подмышки, и одним рывком выволок на дощатый настил. Слуги, больше похожие на статуи, проплыли по воздуху и зависли над мостом, в полуметре от перил. В отличие от плетеной веревочной конструкции, они не шевелились. Жутковатое зрелище. «Давай его отсюда, унесем», предложила я хриплым шепотом. «Фейерверки же закончились, как бы они нас не сожрали». «Не переживай, они его не тронут». Странным тоном отозвался лорд. Я подняла голову и оторопела, уставилась на еще одну воронку, на этот раз из духов. Они летели над нами четкими рядами, словно устраивая авиационный парад в честь вернувшегося в мир живых Дорманта. Но не пикировали и вообще не пытались на нас напасть. Они признали его власть, проскрипел дракончик, но они сумели поддерживать в нем жизнь в привычном нам смысле. Хозяин сейчас спит и если его не разбудить в ближайшее время, умрет. Ну да, криозаморозка не слишком полезна для организма. Наши ученые, насколько мне известно, еще не научились решать вопрос с лопающимися от холода клетками. Дорманд на ощупь был холоднее льда, и как его растопить, я себе не представляла. Зато представлял Шонесси-младший. Окровавленная ладонь Донала впечаталась прямо в грудь брата, туда, где под распахнутой рубашкой Когда-то билось сердце. Царапины, оставленные лапами крошки, синели тонкими полосками поперек обнаженной кожи. Раздалось шипение, похожее на то, что издает уксус при встрече с содой. Пена пошла даже похожая, только алая. И от места, где смешалась их кровь, по телу Дорманта растекся нормальный розовый цвет. Он судорожно вздохнул и закашлялся. Глухие шлепки обозначили падение остальных тел. «Их тоже нужно размораживать, или они сами?» — устало уточнил Доналл. Похоже, донорство его изрядно измотало. Или просто навалился откат после пережитого. Дракончик бодро ускакал на проверку, обнюхал каждого и вернулся с хорошими новостями. «Сами уже!» — радостно отчитался он. Я и без того видела, что слуги начали шевелиться. А кто повыносливее, соханьем и кряхтением, уже пытались встать на ноги. Ледяные продолжали виться в воздухе, а когда из бального зала прозвучали первые аккорды, они словно узнали мелодию с первых нот и потянулись клином в закрывающуюся червоточину. Леди Шонаси, к моему великому сожалению, пришлось из подвала выпустить. Будь моя воля, я бы отправила несостоявшуюся убийцу в местную тюрьму. Но ее сыновья рассудили иначе. Все-таки родная кровь, и она хотела как лучше. Но из замка. Ее выслали, посчитали опасным пребывание нестабильной дамочки рядом с потенциальным источником проблем и отправили восстанавливать здоровье куда-то на курорт. Слабоватое наказание, как по мне. Но хоть несчастным слугам, проведшим в заморозке от 3 до 5 лет, ее видеть в ближайшее время не придется. Дорманд долго отходил от пребывания в червоточине. Сначала не верил, что прошли годы, потом преодолевал шок от планов матушки по его спасению а после выдал вовсе несусветное. Духи разумны. Ну, это для окружающих несусветное, я-то давно об этом догадалась, еще когда с крошкой общалась. Клянусь, что не пытался испортить портал или еще как-либо навредить обитателям замка. Они сами каким-то образом считали из моей памяти, где что расположено, и воспользовались знаниями, сообразили, как избежать закрытия червоточина, «Устранили тех, кто может им помешать. Я осознавал происходящее, видел иногда их глазами, но словно во сне. Не понимал, что все это наяву, слишком уж невероятно», — заверил нас Дорманд. «Нас это, меня, Донала, что пока еще официально считался хозяином и лордом, его приятеля, Руайри, а также подоспевших через исправленный портал представителей власти». Разумеется, поломка в стратегически важном объекте не прошла мимо внимания правоохранительных органов, и ровнёхонько в день снежного бала телепорт вновь заработал. Вовремя они, нечего сказать. Гости так и остались в приятном неведении. Лучшему исполнителю стихийно организованного оркестра самодеятельности» выдали драгоценную безделушку из казны Драгонфорта. А неожиданное закрытие червоточины и вовсе никого не удивило а только обрадовала никого из гостей. А вот дознаватели из столицы были другого мнения и чуть не забрали Дорманта на допрос в королевскую тюрьму, еле отмахались. Помогли заверения о том, что без старшего брата развалится замок и демонстрация умений крошки. Мы дружно сделали вид, что управлять дракончиком может лишь Дорм и никто иной. Впрочем, дух ему действительно подчинялся право крови и все такое. А меня слушал, потому что мы подружились, он сам так сказал. Пострадавших музыкантов и попавших под удар несчастных реанимировали тем же методом, что и Дорманта. Он сам лично делал переливание тепла, старался исправить совершенные ошибки. Старший брат Шонеси раскаялся в своей порывистости, чуть не приведший к катастрофе. Признался, что слегка увлекся. Слегка это, мягко сказано. Но я молчу и что ему следовало бы больше времени уделить теории в изучении мира духов, а не переходить сразу к практике. Лишь когда служба безопасности королевства уверилась в относительной невиновности обоих лордов и удалилась, оставив строгий наказ не выезжать из замка без крайней необходимости, мы перешли к основному вопросу. «Мне, наверное, стоит попросить у его величества артефакт переноса», виновато потупившись, предположил Доналл, Он отвел меня в сторонку во время бала, чтобы серьезно поговорить. На нас почти не обращали внимания. Все взгляды сконцентрировались на Дорманте, чудом вернувшемся из небытия. Его забросали вопросами, начиная с того, каково это по ту сторону, и заканчивая подробностями миродословной, ведь откуда-то всплыл его дар аниматора. О том, что аниматор тут я, мы все благоразумно умолчали. И теперь мне предлагали выбор вернуться домой и продолжать вести корпоративы за вознаграждение или остаться и изучать целый новый мир, повадки духов и новые мелодии, при том, что возможность отправиться к себе никто не отменял. Его Величество гневается на нашу семью, но в то же время многим обязан, особенно в свете новейших открытий», продолжил Донул, не дождавшись внятного ответа. В частности, за одно закрытие портала тебе положена немалая награда. Мне кажется, это неправильно. Тебе даже благодарности не досталось. Вот уж чего мне точно не надо. Вырвалось у меня непроизвольно. Чтобы смягчить резкий отказ, я положила затянутую в перчатку руку на предплечье лорда. Держаться подальше от власти и ее внимания — вот залог долгой и счастливой жизни, поделилась сермяжной мудростью. Мне хватит того, что я помогла спасти мир, как бы пафосно это ни звучало. Донол неожиданно поднял мою ладонь и запечатлел на пальцах вдумчивый поцелуй. Лицу стало жарко, а ногам холодно. Тогда, возможно, ты не откажешься немного задержаться, соблазнительно выдохнул он. Мне понравилось изучать древнюю нотную грамоту. Говорят, в пустыне на дальнем юге недавно видели огненных духов. Как интересно! Морлыкнула я в ответ и позволила увлечь себя на середину зала, где собирались пары для финального танца. Червоточина уже закрыта, смысла в проведении снежного бала в этом году нет, но его все равно проводят, чтобы не вызывать подозрений у аристократии. И проведут через год, но с обновленным репертуаром. А что касается Донала, думаю, пошлый костюмчик снегурочки. Мне наконец-то пригодится. Конец книги читала Нелли Новикова.